«Я буду улепетывать со всех ног, схватив тебя одной рукой, а другой, подхватив свои штаны». Габи хохотала. «Это было бы очень здорово!» Сама она тоже фотографировала пороги на реке Колорадо двумя годами раньше и мечтала когда-нибудь побывать на Амазонке в Бразилии. «Зачем тебе такое?» Ты можешь щекотать себе нервы ленчами в поло и оплаты счетов у Джорджо, пошутил Билл. Но на самом деле он был рад, что Габи не любит разных легкомысленных атрибутов своей карьеры. Поездка на озеро Тахо с Биллом была для нее гораздо привлекательней, чем любая голливудская вечеринка. До позднего вечера они упаковывали вещи Билла, а в пять утра тронулись в 12 часовой путь к озеру Тахо. По дороге сделали только остановку на Ленч и прибыли на место в четыре тридцать пополудни. Габи радовалась чистому горному воздуху, как ребенок. Их коттедж оказался очень удобным и красивым. При нем был даже маленький садик. Они искупались в озере, потом съездили в ресторан в траки, который Билл знал и любил. Потом перед сном долго гуляли. Для обоих это была настоящая идиллия и разрядка после волнительного прощания с Манхэттеном. «Я никогда не была так счастлива», — шептала Габи Биллу, когда они шли домой. Билл больше молчал. Ему все же не давали покоя мысли о предстоящем процессе, о том, что может случиться через пару недель. «Ведь...» Он мог оказаться в тюрьме, возможно, на годы. Габи хотела, чтобы он обо всем забыл, но это было трудно. Они приняли ванну, затем занимались любовью у камина, но в глазах Билла Габи постоянно видела беспокойство и страх. От этого никуда нельзя было деться. Ее само охватили эти два, когда она в ту ночь смотрела на спящего Билла. Стала Габи до рассвета, подогрела булочки с корицей и заварила свежий кофе. — Пора вставать! Она нежно поцеловала Билла в ухо. Он отмахнулся, потом открыл один глаз и пробормотал. — Что ты делаешь в такую рань? На улице было еще темно. — Я думала, что мы пойдем ловить рыбу на озере. Накануне вечером они взяли на прокат маленькую лодку. Все снаряжение Габи подготовила. Оно аккуратно стояло у двери. «Которые сейчас час?» «Четверть шестого». Она улыбнулась. «Я подумала, что ты захочешь начать рыбалку пораньше». Билл рассмеялся и сел в кровати. «О да, конечно! Почему ты не разбудила меня в три?» Тогда мы могли бы поймать несколько бедных, ничего не подозревающих и мирно спящих в своих кроватках рыбешек. — Габ, неужели ты так серьезно к этому относишься? — Конечно. В Вайоминге мы каждый день вставали в четыре, чтобы наловить рыбу к завтраку. Билл скривился. Габи поднесла ему горячую булочку и чашку дымящегося кофе. На ней были джинсы и ночная рубашка. Джинсы она надела, когда встала, потому что ногам стало холодно. «Мне нравится твой прикид! Очень нравится!» «Это Франсуа Брак? «Нет», — улыбнулась она. «Габи Смит, как тебе кофе?» «Классный! Я могу нанять тебя в качестве ежедневной кофеварщицы?» «Если меня не посадят, у меня будет вакансия». Билл хотел предложить ей поселиться у него, когда переехал, но сдерживался из опасения начинать что-то, что может потом причинить боль обоим. Предстоящий процесс бросал тень на все. Так продолжалось не один месяц, как бы они ни пытались сделать вид, что никакой угрозы не предвидится». Даже теперь они пробовали в два дня уместить программу трехнедельного отпуска. Габриэлле не стоило особого труда вытащить Билла на раннюю рыбалку, на которой он, к своему удивлению, очень хорошо отдохнул. «Габи поймала три рыбины».